Учитель Вранья. Дом действительно появился на глазах. Тим и Тайска сами помогли развернуть, укрепить на шестах и растянуть на колышках просторную палатку. В рюкзаке у бородача оказался также надувной матрас и пачка печенья, которым он угостил всех, включая кис-кисыча, и даже нитка с иголкой. "Снимай рубашку", сказал он Тиму. "Я так зашью, мама ничего не заметит". "Мама уехала", объяснил Тим. Надолго. Завтра вечером должны с папой вернуться. О, времени у нас не так много. Ничего, управимся. До завтра. Не понял, Тим, а? бродач, казалось, о чем то задумался. Нет, вот уже все готово. По-моему, незаметно. Тим с сомнением глянул на шов. Издалека, конечно, можно и не заметить. Ничего, сказал он. Скука зеленая и не посмотрит. И это кто такая? Да приехала одна смотреть за нами. Злая, Тим пожал плечами, он не знал, как сказать. А ты и объясни, что не виноват. Вот со мной был похожий случай. Давно, когда я был маленький, шёл мимо огорода, вижу, огурец лежит, да такой громадный, как маленький крокодил. Я подошел посмотреть поближе, а он вдруг цап меня за рубашку. Огурец? Какой огурец? Оказалось, действительно крокодил, вот такой клок выдрал. Я еле убежал. Но я маме рассказал, как все было, и она почти не сердилась. "Нет, ты это не поверит", качнул головой Тим, потому что крокодилов не бывает, вставила Таська. Ей не хотелось думать про на грядке. «Но это как сказать? И огурцы еще не выросли", добавил Тим. "Вот это действительно. Но тебе что надо?" — Чтобы она поверила или чтобы не сердилась. Если чтобы поверила, можешь, конечно, рассказать, как залез на чужой забор подслушивать или я, кстати, так и не знаю зачем. Мы улицу искали, вторую Первоапрельскую, сказал Тим. Вот вторая Первоапрельская, дом без номера. Здесь только один дом, моя палатка, и номера нет. И вы, Таиска замялась, не зная как спросить. Вы, учитель, Можно сказать. Да. А, догадался наконец, бородач. Вы по объявлению Насчет уроков. Ага, сказала Тайска. А вы заправдашний учитель из школы? Заправдашний учитель и школы вранья? Будем знакомы, Антон Петрович. Разве такие школы бывают? спросил Тим, «Пока не везде, только в одном единственном месте, в Арестане». «Арестане? Ага. Знаете, про которую поют в песенке: "Дождик, дождик, перестань, я поеду в Арестань?» Там это называется гимн Врунов, потому что никто еще ни разу не исполнил обещание, Тим хмыкнул, а Таське становилось все интереснее. И там по-настоящему учат, как везде задают домашние задания, потом спрашивают, каждый урок начинается с устной проверки. Например, спрашивают: "Где ты сегодня спала?" И надо ответить так, чтобы никто не поверил. В ухе солнечного зайчика. А что ты ела на завтрак? Жареные возражения. Если учитель не может сказать: "Да, так бывает", приходится ставить пятерку за усное враньё. "Знаю, знаю", поняла Таська. "У нас тоже есть такая игра. Называется чепуха". "Да, я слышал. У вас теперь многие дети занимаются в подготовительных группах или дома готовятся?" Это правильно, а то придут в школу и совсем врать не умеют. Еще у нас бывают уроки истории. Это вам понятно? Рассказывают разные истории. Есть уроки непонятных языков, уроки плохого поведения, и учебники такие есть. Конечно, вон сколько. Только некоторые еще пока не напечатаны. Учитель достал из рюкзака пачку толстых тетрадей. Значит, это не для детей. сказала Таська: письменных букв она читать совсем не умела. Почему не для детей? К твоему сведению, все книги пишутся для детей. Только некоторые они читают раньше, другие позже, когда подрастут. Вот в этой записано про Кискисыча. Ой, почитайте, попросила Таська. В другой раз, когда его не будет, Кискисыч стесняется, когда про него при нем рассказывают. Он разве понимает, а ты как думаешь? Песик, сам в самом деле внимательно прислушивался к разговору. Едва упоминалось его имя, лохматые уши кискисы сося поднимались, и хвост начинал шевелиться. Он вообще-то и разговаривать может, только стесняется. Даже считать умеет. Ему всегда хотелось выступать в цирке. Только одному он не мог научиться стоять на двух лапах. Вот тут учитель вранья понизил голос: "Кот-брысь" и сыграл с ним шутку. Хочешь, говорит, за один день научу тебя стоять не только на двух лапах, но даже на одной и даже на хвосте? Пес заворчал. Ему явно неприятно было слушать, однако Тайска уже разобрало любопытство. А он что? спросила она шепотом. — А он поверил. также шепотом ответил учитель: "Вранья. Я же говорю, такой доверчивый". Повел его к от реки, а там как раз был ледоход. Брысь велел ему встать на льдину. сам оттолкнул эту льдину от берега. Беднега поплыл, Кот доволен, ему интересно. И вот от льдины стал отламываться кусок за куском. Сначала на ней еще можно было уместиться четырьмя лапами, потом одну пришлось поднять, потом пришлось встать на две лапы. Куда ж деваться? Под конец кискищ действительно стоял на одной. Пес беспокойно поднялся с травы и зарычал: "Не буду, не буду". усмехнулся его Антон Петрович Ишь, даже покраснел где не заметил тим под шерстью так не видно страху натерпелся еле остался жив в общем он давно ищет этого кота чтобы поквитаться а куда делся брыть убежал дальше пока не знаю может он вырос и превратился в настоящего тигра кто-то рассказывал что он живет в замке у одного бывшего людоеда Хозяйничает там Растолстел и так разленился, что даже хвостом не шевелит. К нему для этого специальные слуги представлены шевелить хвостом. Людоедов не бывает. Вдруг засопела Тайска, как не бывает. А кого? Кот в сапогах съел. Это все сказки, ответил за сестру Тим. А про людоеда? Две страницы вырваны. Она про страшное боится слушать. Ничего не боюсь, сказал Тайска. Я тогда была маленькая. А бывают у вас настоящие истории, не сказки, спросил Тим. Конечно. Вот же целый учебник. Вот книга для чтения с картинками. Вот, например, совершенно удивительная история про лошадь, которая умела плавать. Чего удивительного, сказал Тим. Все лошади умеют плавать. Да, но это умело плавать на спине. А знаете вы историю про девочку, которая играла в прятки и так спряталась, что совсем потерялась. Ой, почитайте, попросила Таська. Нет, она слишком длинная. К тому же, у нее пока нет конца. Впрочем, немного могу рассказать своими словами. Слушайте.